Первая встреча. Год спустя землячку арестовали. В донесениях агентов Киевского охранного отделения указывалось, что дочь купца первой гильдии Розалия Залкинд читает рабочим лекции о революционном движении и что она в квартире акушерки Сешинской собственноручно вышивала красные знамёна для Первомайской демонстрации. И вот, не имея ещё определённых занятий, дочь купца Залкинда привлечена к дознанию в качестве обвиняемой на этот раз уйти от тюрьмы ей не удалось тюрьму сменила ссылка в сибирь в ссылке землячка вышла замуж приобрела ещё одну фамилию берлин но вспоминайте о своём замужестве она не любила из ссылки она бежала одна муж остался в сибири и вскоре умер вспоминая об этих годах она сама не очень хорошо понимала причину своего замужества То ли это была симпатия к соратнику по борьбе, то ли ей хотелось поддержать более слабого товарища. Брак длился недолго, никому не принёс радости и не оставил в её жизни заметного следа. За 3 года, которые землячке пришлось провести в тюрьме и ссылке, революционное движение в России обрело новые качества. В декабре 1900 года вышел первый номер Искры, политической газеты русских революционных марксистов. Вдохновителем, организатором и руководителем «Искры» был Владимир Ильич Ленин. «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас стучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов», писал Ленин в передовой статье, напечатанной в первом номере «Искры». «Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, которой потянется все, что есть в России живого и честного. Созданию такой партии и была посвящена Искра. Вокруг Искры сложилась крепкая организация профессиональных революционеров. В суровой обстановке подполья, в борьбе с многочисленными врагами работали самоотверженные и преданные делу пролетариата многочисленные агенты Искры. Надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь. писал в той же статье «Ленин». И Роза Залкин стала деятельным агентом «Искры». Бежав из ссылки, землячка приехала в Екатеринаслав. Находиться в бездействии она не могла, попыталась установить связи с Киевом и привлекла внимание полиции. Жандармы принялись выяснять, кто она на самом деле. Последовал обмен телеграммой между Иркутском и Екатеринаславом, Екатеринаславом и Киевом. Но землячка не собиралась возвращаться в Сибирь. Она заметила слежку и поспешила Екатеринслав покинуть. И тот час во многие города понеслась телеграмма охранного отделения. Скрылась под держащей аресту учительница Треляна Зинаида Ильинична. Приметы. Немного выше среднего роста, брюнетка, лицо худощавое, бледное, носит пенсны, белые стекла в стальной оправе. Волосы на голове закладывает пучком, глаза серые. Землячка решила вернуться в Киев. Она хорошо знала этот город. И скрываться в нем ей было легче, чем где бы то ни было. В Киеве она сразу принялась восстанавливать свои прежние революционные связи. И хотя отсутствовала она свыше трех лет, киевские рабочие запомнили тоненькую сероглазую девушку, которая знакомила их с учением Маркса. Наружность свою она изменить не могла, фамилию же меняла часто. Этого требовала конспирация. Однако из всех кличек и прозвищ лишь одно осталось при ней навсегда. Землячка, землячка пришла. Сразу же распространился слух среди рабочих арсенала. Стоило ей появиться среди них с очередным номером искры. Но не задержалась она и в Киеве, вскоре пришлось перебраться в Полтаву. где находилась небольшая группа поднадзорных социал-демократов. А оттуда, по указанию редакции «Искры», направиться в Одессу и в качестве агента «Искры» возглавить тамошних «Искровцев». Одесская группа вела большую работу, распространяла социал-демократическую литературу, руководила забастовками и стачками и все шире вовлекала рабочих в революционные движения. Из Одессы землячку и вывезли за границу для доклада о ходе борьбы за искру. В своих воспоминаниях землячка впоследствии писала, что впервые встретила с Лениным не то в Цюрихе, не то в Берне. На самом деле, познакомилась она с Лениным в Мюнхене. Просто ей изменила память, поскольку она не один раз встречалась с Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной в Швейцарии. Но впервые всё же встретилась в Мюнхене в 1901 году. Сколько ей было тогда лет? Двадцать пять. И много, и мало. Совсем молодая женщина и опытная революционерка. В семейном альбоме сохранилась ее фотография тех лет. Продолговатое лицо, гладко причесанные, чуть вьющиеся волосы, четко очерченные брови, небольшие умные глаза, прямой правильный нос, очень красивые, словно нарисованные губы, и то, что выделяло ее из множества обычных барышень. Высокий мужской лоб и чересчур уж пытливый взгляд. Землячка приехала в Мюнхен, остановилась в гостинице. Вела себя как беспечная и любознательная туристка. Сразу по приезде отправилась разыскивать Ленина. Делать это надо было с умом, не дай бог привлечь внимание немецкой полиции или тем более агентов русской охранки, которые толклись везде, где проживали русские политические эмигранты. Она вышла из гостиницы, наняла извозчика, доехала до старой пенокотеки, пробыла там минут пятнадцать. На сей раз ей было не до кранаха и дюрера. Опять наняла извозчика, остановилась у большого универсального магазина. Вошла и затерялась в толпе. Вышла и снова наняла извозчика, доехала до швабинга, расплатилась. Конспирировать и скрываться от полиции она научилась в России. А адрес в Изубренной изусть ещё в Одессе. Хранить записку с адресом Леона слишком рискованно. Оглянулась ещё раз. Нет, никто не обратил внимания на нарядную, неторопливо шедшую по улице барышню. Вот он, один из многочисленных только что отстроенных больших домов. Тот самый. Да, тот самый. Вот и квартира. Она постучалась. Дверь открыла миловидная женщина. Вам кого? Я из Одессы. «Вы залкинт?» Это оказалась жена Ленина, Надежда Константиновна. О ней землячка была достаточно наслышана. Она ввела гостю в маленькую, сияющую, удивительной чистотой кухоньку. «Владимир Ильич сейчас выйдет». Но он уже был тут, протягивал гостя руку, улыбался. «Очень рад». «Молодой, невысокий, кренастый мужчина. Она сразу почувствовала, что это необыкновенный человек». Она читала его статьи, и именно его статьи давали направление революционной работе, которую вели социал-демократы в России. Он был признанным лидером молодой российской социал-демократии. Но ее поразило другое. Вот он посмотрел на нее, заговорил. Ее поразила необыкновенная мягкость во вращении и внимательность к новому человеку. Казалось, он видел ее насквозь. Но смотрелся как-то особенно деликатно, вызывая полное их себе доверие. "Рассказывайте, рассказывайте", потрубил её Ленин и стал спрашивать о работе социал-демократических организаций на юге. Его вопросы свидетельствовали, что он хорошо знает Россию. Распрашивая о положении рабочих, об их настроениях, о промышленных предприятиях Киева, Екатеринослава, Одессы, называл такие мастерские и фабрики, какие не были известны землячке. Можно было подумать, будто не землячка, а он сам постоянно жил в этих городах. Внезапно он оборвал расспросы. Наденька, напоил бы ты нас чаем, а мы пока ещё побеседуем. Устроил незаметный и не обидный экзамен, расспрашивал, что читала, интересовался, как разбирается в политической экономии и философии, как понимает Гегеля, Канта, Маркса. Человек робкого десятка давно бы уже запросил пощады, но землячка, кажется, выдерживала экзамен. Она очень хорошо поняла, окажись она не тем человеком, каким он собирает и обвиняет вокруг себя. Окажись слабее и мельче требований, какие Ленин предъявляет к своим соратникам, он сразу утратит к ней интерес. Потом втроём пили чай, шутили, вспоминали Россию. Надежда Константиновна мыла посуду, а Владимир Ильич перетирал чашки. Что ж, Розалия Самойловна, рады видеть вас у себя, сказал он в заключение. Пойду, извините, работа, а вы беседуйте. Надежда Константинова, в свою очередь, устроила гостям экзамен по всяким организационным делам: как налажена в Одессе связь, как распространяется партийная литература, откуда берутся средства. Техникой партийной работы ведала при Лении Крупская, и землечка подробно доложила ей, как живёт и работает партийная организация в Одессе.